Глава 8. Генная инженерия. После короткой, но жестокой схватки с неизвестными чужаками, перед нами встал вопрос: как быть дальше? Да, несмотря на любопытный дроп И я всё-таки сомневался, что мы наткнулись на настоящих тлонов. Выглядели эти пришельцы, конечно, странно, но сражались по правде говоря, не очень эффектно, хоть и положили почти весь отряд Кира. Возможно, нам просто повезло, и мы наткнулись на не самый сильный разведывательный отряд. Не знаю, но выглядит всё слишком подозрительно, как будто нас кто-то хочет убедить в том, что это тлоны. А те же дропнутые скафандры нам не рассмотреть. потому что на детях ни на кого из нас точно не выйдет, и, соответственно, мы не увидим, чёрные ли они или розовые, причём вдобавок на каких-нибудь восьми руках. Я поделился своими подозрениями с ящеркой Инари, и оба подумав со мной согласились. Вот ещё проблема, с которой стоит разобраться. Но конкретно сейчас есть и другие более насущные вопросы. С одной стороны, надо бы дождаться перерождения погибших наёмников, и продолжать путь уже всем вместе. С другой, наши неожиданные соперники, получив отпор, могли вернуться сюда с подкреплением, и тогда нам наверняка пришлось бы туго, особенно учитывая наличие в их рядах царя, а значит, и потенциальную атаку со спутника. И всё-таки, чёрт возьми, неужели эти скрытые имперцы на самом деле попались нам на пути? Выглядели странно. Всё может быть, но лучше не проверять. Посовещавшись, Мы всё-таки приняли решение остаться в этой локации, но разместиться поодаль от места боя и хорошенько позаботиться о разведке, чтобы напасть на нас неожиданно ни у кого не получилось. Для этого я даже сменил класс и активировал своих лёгких дронов с их крайне чувствительными сенсорами. Пошестик отправил Киру сообщение с нашими новыми координатами, чтобы его отряд смог нас найти, и мы принялись за выполнение нехитрого квеста уничтожать заражённых. Естественно, безопасность — это такая вещь, которой не бывает много. Поэтому окрестности всё это время проверялись ещё и пиглетом с плевательницей. Вдобавок ко всему, в случае нападения наши враги могут решить, что это наш единственный способ разведки, и даже не подумают искать дронов. К счастью или к сожалению, учитывая затраченные усилия, никто нас так больше и не потревожил. Ни тлоны, ни кто-либо ещё из охотников за приключениями. Так что мы размеренно истребляли местную враждебную фауну и собирали однообразный дроб, перекидываясь ничего не значащими фразами, да и изредка высказывали предположения относительно происходящего. Кстати, Нари действительно ухитрился найти биоманта. Именно об этом он и пытался сказать, когда нас атаковали чёрные скафандры. И кандидатом в члены нашей экспедиции оказался некий Берганин с вполне земным именем Ларс, Ральше я никогда не сталкивался с представителями этой расы, более того, даже не предполагал об их существовании. А выяснилось, что они оказываются были неплохими воинами из довольно любопытного ареала. Так их игровой мир представлял собой причудливую смесь магии, технологий и уникальных умений вроде боевой трансформации. Основным классом у берган были так называемые техноманты, которые помимо всего прочего умели создавать и призывать големов. На втором месте по популярности были Войны Трансформеры, они же Трансморферы, а затем шли так необходимые нам биоманты. Правда, количество игроков подобного класса, несмотря на третье место по частоте создания, было не очень большим. Всё дело в том, что сами Бергани были весьма малочисленны. "Даводилось мне бывать на их планете", просвечал нас Пушистик, пока мы разбирались с очередным отрядом заражённых. Уровень цивилизации весьма высок. Жизненный цикл такой, что позавидует даже тот, кто регулярно проходит курсы омоложения. А вот плодятся они не очень хорошо. "Я слышала, что они вымирают", заметила Кади. "Не без этого", с лёгкостью подтвердил Нари. "Но с их средней продолжительностью жизни, даже если все берганки внезапно станут стерильными, планета опустеет лет так через 100.000. Так что всё относительно". Чужаков они не очень приветствуют, но вот в разного рода исследовательских компаниях любят участвовать. Знаю, подала голос Ящерка. Бергани были одними из тех немногих, кто отправил своих представителей в организованную моими предками экспедицию в соседнюю галактику. Так тебе было известно об их существовании, но при этом ты не была в курсе про биомантов? С интересом повернулся и к супруге. Не отвлекайся, парировала Анатария. и одним выстрелом вырубила успешащего ко мне со всех ног заражённого рыбозверя. «Естественно, я не могу знать всего. А в игре я с этими синими шерстяками, по сути, не сталкивалась». Я едва заметно улыбнулся, услышав знакомое слово. «Шерстяк» было любимым ругательством в Шакар, так она называла разумных вроде мирахцев, и, как ни странно, нас, людей. И ящерка, будучи более близкой к рептилиями, с минимальным волосяным покровом, Иногда также использовал это нехитрое определение. А пока нотари и мэм Маккианец увлечённо обсуждали корректность употребления таких слов в адрес разумных, я задумался над тем, что мне на текущий момент было известно, и как это поможет решить проблему вынужденным сотворчеством на Калскине. Всё-таки основным моим желанием, как ни крути, является свобода находиться в Реале под практически абсолютной защитой. и чувствую себя в безопасности, и это, разумеется, здорово. Но даже на корабле со всеми удобствами, запасами пищи и воды, доступом в галактическую сеть и прочими удовольствиями, вроде разнообразной техники, я никто иной, как пленник. Я не могу слетать на Землю, чтобы прогуляться, скажем, по Рио-де-Жанейро. Не знаю, почему мне сейчас хочется именно туда. Чёрт возьми, да хоть в Подмосковье. Хоть на мирах, с которыми у меня связаны не самые лучшие воспоминания. Я заперт, не могу никуда попасть, и никто не может попасть ко мне. Я бесспорно люблю Анатари и Хибу, но жизнь не заканчивается на них двоих, и пусть в содружестве меня не очень, мягко говоря, жалуют, я всё равно бы променял это медленное гниение в чреве гианского корабля на опасную, но всё же свободу передвижения и действий. Однако это эмоции. А что же с фактами и зацепками? Для начала вся эта история с альдноутским кораблём-разрушителем, посланным решать проблему заражённой планеты, затем закрытие её ареала и возрождение спустя более чем 6 тысяч лет. Предположим, каким-то образом пробудил эту силу именно я, когда вернулся из запретного мира. Во всяком случае, эти два события совпали по времени. Правда, как полигональные чудовища из антиматерии, связанные с мозговыми паразитами, я очень плохо себе представляю. Но, по крайней мере, лучше, останемся пока при этой версии. По крайней мере, бороться мне теперь нужно не с причиной, а с следствием. А так как я, волею судьбы, оказался в карантине, и всё это звени одной цепи, на Герами, вполне возможно, кроется способ решить мою проблему. Если раньше это были просто догадки, то сейчас у меня появились даже намётки плана. Например, что будет, если найти лекарство и убедить системы корабля в отсутствии опасности. Карантин будет снят, очень надеюсь. А потом уже можно будет решать вопрос с опятенной репутацией. О чём я ещё знаю? О том, что есть определённая связь игрового класса Биоманд и бушующей в Ареале Герами эпидемии. Поначалу я решил, что каким-то образом здесь замешаны горскванцы, так как это именно их основной класс. Однако Нарис сломал мою стройную гипотезу. сообщив, что биоманты встречаются и среди представителей других рас. Интересно, а может ли быть какой-нибудь клан, состоящий исключительно из биомантов? Скажем, какие-нибудь фанатики вроде борцов с машинерией в ареале Карна. И вот создали они, например, абсолютное оружие. Герамский синдром, переходящий в реальности в Джекому. Так, что-то меня в какие-то дебри уносит. Слишком уж в духе старых боевиков и фильмов-катастроф. лучше вернуться к более нужным и очевидным вещам, раскрыть тайну эпидемии и, возможно, тем самым сделать шаг к своей реабилитации в глазах общества, как оказалось, вполне реально. Механика G по своему обыкновению подстроилась под новые обстоятельства, и теперь главное не проморгать решение вопроса. И если для этого нужен биоманд, значит, так тому и быть. У Шестик как раз отправил Ларсу приглашение, предварительно заключив с ним контракт. Как и с остальными нашими наёмниками, выслал ему аванс и координаты хромового замка на Виге. Пробираться через кипящие в боях локации Берганино, к счастью, не придётся. По договорённости с местными он мог напрямую телепортироваться в наш небольшой анклав. А оттуда уже при содействии одного седого и горбатого павиана заснеженные Герамские горы. Пока я размышлял, один из дронов дальнего обнаружения передал мне картинку с первыми нашими наёмниками. возродившимися после смерти в атаке вражеского царя. Отлично. Наши собираются, как было сказано в одной замечательной книге. Теперь осталось дождаться их всех, плюс новенького, и можно отправляться в загадочный германский город. Почему-то мне кажется, что там мы обязательно найдём что-то, открывающее глаза на тайну этой планеты. И как я чертовски надеюсь, висящей на её орбите боевой станции Альдно. А вообще, Это даже само по себе интересно. Заброшенный город иной цивилизации, пусть даже в игре. Скучая в ожидании нашего биоманта, я закинул на аукцион пару чёрных скафандров. Вряд ли их быстро купят, учитывая ограниченность использования. Но зато наверняка многих заставит задуматься. Пусть это будет своего рода сигналом для игроков содружества. Я специально проверил и убедился, что никто больше подобных лотов не выставлял. Значит, другим эти гости из тёмных урат не попадались. Или же никто просто не додумался до подобной наглости. Ведь сами тлоны тоже имели доступ к аукциону, должны, по крайней мере. И появление на торгах их экипировки однозначно будет выглядеть как вызов. А ещё есть у меня такое подозрение, Эти скрытные существа вряд ли будут рады тому, что у всех перед глазами будут висеть прямое доказательство их активного возвращения в общую сферу интересов G. И вот теперь вопрос: 100 миллионов за костюм или сохранение хотя бы видимости скрытности, что они предпочтут? Скорее в логах появилось сообщение, что Биоманд Ларс появился в реале Герамы. К счастью, мы уже точно могли сообщить нашему знакомому Паяну Свиги свои координаты. ина мячка выбросил относительно недалеко. Найти его при помощи ближайшего дрона оказалось делом несложным, а дальше уже оказавшийся рядом пиглет сыграл роль проводника. Я контролировал его передвижение и вёл Ларса в нашу сторону, заодно предупреждая его о скоплениях опасной гирамской живности. Так он до нас и добрался, не столкнувшись в итоге ни с кем. Примечательно, что сам по себе он был довольно огромным. Да, наверное, медведем. Оказалось, что эта инопланетная раса чем-то напоминала прямоходящих земных косолапых. Только корпус и конечности были максимально приближены к человеческим, разве что значительно большего размера. А цвета Ларс был тёмно-синего, местами даже почти чёрного. И, разумеется, покрыт он был именно шерстью. Не просто же так Анатария назвала берганцев любимым словечком Шакар. «Нари должен был тебе объяснить, что нам нужно». После короткого приветствия я сразу же перешёл к делу. Берганин молча кивнул, и я перекинул ему образец мозгового паразита для изучения. "Рассказывай", потребовал я. Вместо ответа Ларс молча скинул в чат скриншот открывшегося ему описания. Мозговой паразит 1. Вам удалось завладеть образцом опасного существа, вызывающего опасный недуг и превращающего разумных в охотчих до крови убийц. Особые свойства: При воздействии реагентами есть шанс создать лечебную сыворотку, замедляющую процесс заражения. Шанс 5%. При дополнительной обработке ультрафиолетом и высокой температурой можно повысить шанс создания сыворотки до 10%. При использовании сыворотки в первые минуты после контакта с заражённым, переход болезни в терминальную стадию откладывается на 1 час. Максимальное количество использования сыворотки на одном игроке 5. Дополнительные свойства. При уровне развития навыка генная инженерия от 5-го уровня позволяет создать вакцину, полностью защищающую от заражения. При уровне развития навыка генная инженерия от 10-го уровня позволяет создать лекарство, исцеляющее заражённых на любой стадии. Тишина повисла такая, что я даже слышал дыхание каждого из нас в отдельности. Неужели мы добрались до решения проблем с эпидемией? Неужели всё оказалось вот так просто? Но что-то здесь явно не то, я же чувствую. Взять хотя бы это непонятно откуда взявшиеся ранги умений, никогда прежде такого не было. Чем мне нравится G, так это примерно равными возможностями в крафте предметов. По сути, бери и делай. Но здесь, видимо, есть свои сложности, как, к примеру, с получением титула охотника. Тогда это вполне объясняет необычность ветки развития. И у кого из нас есть навык генной инженерии хотя бы базового уровня? обречённо спросил Пушистик, буквально прочитав мои мысли.